Глава 99. р ь я н а Жизнь вернулась в прежнее русло. Перед праздниками наступила привычная сессия, и мы погрузились в экзамены, старательно сдавая как теорию, так и практику. Конечно, без Даниэля было тоскливо, но я знала, что он нашёл себя, избавившись от дара. У каждого должен быть выбор. А дальше было и не до него вовсе. После экзаменов пришли традиционные праздники и выходные. И мы с Даром проводили так много времени вместе, что Мариса подшучивала, что мне пора бы переехать к Дару в комнату. Я отмахивалась, не обращая внимания. Тем более она не упускала ни малейшей возможности остаться наедине с Альбертом. Не забыла я и о старых друзьях из прошлой академии. Не то, что у меня было много, но с Линдой мы всё равно переписывались. Подруга, которой не дала доучиться в прошлом году антимагическое общество, теперь, пролечившись от воздействия амулета, вновь вернулась в лучшую академию и доучивалась последний год. я была рада за неё, ведь она отделалась почти лёгким испугом. А что было бы, если Дар не заметил тот явный артефакт, что висел у неё на шее? После наступления Нового года у нас с Дарнетом начались занятия истинных. д а р н а т лишь ухмылялся. Никогда не поздно научиться чему-то новому. Но, по-моему, мой любимый Зазнайка просто не верил, что его были способны чему-то научить. Для нас было выделено отдельное помещение, достаточно большое, чтобы можно было потренироваться и попрактиковаться в магии. Профессор уже восседал в огромном кресле, который больше походил на трон. Видела я его впервые, и не мудрено. В Академии при МНМБ преподавало множество различных магов. Не исключено, что он приехал в Академию из отдела учёных только ради нас. Ну что ж, юнцы, начал он, п о т л и в о осматривая нас, когда мы опустились на скамью, что приготовили для нас. Давайте начнём занятие. Давайте, саркастично улыбнулся Дарнат. От него буквально веяло холодной самоуверенностью. Я чувствовала это как никогда. Некроманты — достаточно редкий дар. Примерно на 8 волшебников приходится только один некромант. «Это разве редко?» — показательно фыркнула я. Недоверие д а р н о так незнакомцу передалось и мне. «А Альберт, который родился поглотителем магии, он вообще единственный в своём роде?» «Поправочка. Он единственный из ныне живущих. Антимаги были и раньше. Как ты думаешь, юная зазнайка, откуда пошло антимагическое сообщество?» Я отвечу. «Они вдохновились поглотителем магии». Я замолчала. «Всё-таки невозможно знать всё. Когда ты думаешь, что хорошо подкован в теме, в любой момент может найтись нечто, что вновь перевернёт твой мир с ног на голову. Как вы, наверное, знаете, когда в аудитории повисла тишина, профессор заговорил. Истинность некроманта проявляется ещё реже, чем рождаются сами некроманты. «Да что вы говорите?» Теперь усмехнулся Дарнат. «Я проучился пять лет в Академии некромантов. Вы думаете, я плохо знаю свой дар? Или я не посвятил Рьяну в этом? Да, истинность очень редко. Потому что, когда некромант встречает своего человека, Обычно он настолько повязан с миром мёртвых, что уже давно потерял способность любить. «Чувствуете себя особенным, Дарнат, что не утратили эту возможность?» — едко подметил мужчина. «Я чувствую себя не особенным», — усмехнулся Дарнат, не теряя самообладания, «а везунчиком, удачником, баловнем судьбы. Называйте это как хотите. Мне очень жаль, Ксардас, что вам так не повезло». В моей спине пошёл холодок. До меня одновременно дошло две вещи. Ксардас до этого не называл своего имени. И второе — он некромант. «Ну, раз вы оба отлично знаете теорию, то предлагаю приступить к практике», — прошипел мужчина, спрыгнув со своего трона. «Знаете, я бы ни за что не догадалась, что вы некромант. От вас не пахнет смертью», — не удержалась я. «Господи, как же вы идеально друг другу подходите», — вспылил Ксардас. «Два заносчивых всезнающих». «МНМБ прекрасно знает, насколько ты подкован в остроумии. Может, всё-таки перейдём к практике? Какие-нибудь обряды, о которых не знаю я? Какие-нибудь техники, которые укрепят нашу истинность?» Дарнат откровенно издевался над «м» — учителем, а я еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Следующий час мы потратили на ритуалы, которые мы с Даром уже делали. Это был невносимый час, когда два сильнейших некроманта соревновались в том, кто сколько знает о своём Даре, а я лишь наблюдала за этим изматывающим состязанием. И поняла другое. Ксардас, а, возможно, и другие некроманты, завидуют Дару. В итоге мы покинули занятия, уйдя ни с чем. Но Ксардас пообещал найти то, о чём д а р н а т не знал, или хотя бы то, что мы ещё не делали. «Удачи!» — проворчала я. «Два всезнайки уже год как в отношениях». Не знаю, слышал он это или нет, но, забегая вперёд, спустя пару занятий, он всё-таки нашёл те ритуалы, которые мы ещё не делали. д а р н а т очень удивился этому, а Ксардас самодовольно хохотал загробным смехом.